ЦОП издал распоряжение, повесившее жители гетто о том, что каждый, кто попытается выполнить требования немцев, будет немедленно расстрелян. Никаких переселений больше не будет. 2 недели прошли спокойно, затем вооружённые отряды вновь отправились в гетто на облаву. Но на этот раз они были хорошо вооружены и передвигались в высшей степени осторожно. Бойцы ЦОП, хорошо укрывшись в тщательно подготовленных позициях, открыли огонь. Опять немцам пришлось отступить. Немцы задумались. Их печать и радио неистово ругали жидовских большевиков, повинных в беспорядках. Пока они неистовствовали, ЦОП еще больше укрепил свои оборонительные позиции и отчаянно продолжал взывать о помощи к польскому подполью. Они обращали свои призывы ко всем слоям населения, но ни оружия, ни помощи не приходило. Только несколько десятков добровольцев пробрались по каналам в гетто, чтобы принять участие в борьбе. Немецкое командование разработало план, чтобы одним решительным ударом стереть с земли всё, что осталось от гетто. Они выбрали для этого канун Пасхи, праздника, олицетворяющего исход евреев из египетского рабства под водительством Моисея. В 3:00 утра 3.000 отборных SS-ских карателей при поддержке польских синерубашчинников и литовцев окружили гетто кольцом. Десятки прожекторов заметались по гетто, выискивая цели для немецких минометов и легких орудий. Артподготовка велась до самого утра. На рассвете эсэсовцы пошли в атаку. Сходясь со всех концов, они проникли глубоко в сердце гетто, не встречая сопротивления. Из-за тщательно замаскированных баррикад с крыш домов, из окон бойцы ЦОП, мужчины и женщины внезапно открыли огонь из легкого огнестрельного оружия, из короткого расстояния, попавшим в осаду немцам. В третий раз немцам пришлось спасаться бегством. Вне себя от ярости немцы вернулись в гетто на танках, но их встретил ураган бутылок с горючим, превративших стальные чудовища в плавящие гробы. Немцам пришлось бросить подбитые танки и бежать опять. На этот раз они оставили на улицах гетто несколько сот человек убитыми. Бойцы цоп вмиг выскочили из укрытий и собрали брошенное немецкое оружие а также сняли с павших военную форму. Конрад был смещён с должности. На его место пришёл генерал СС Строп. Ему было приказано разрушить гетто до основания, чтобы в дальнейшем никому уж не поводно было сопротивляться немецким вооружённым силам. Строп день за днём организовывал одну атаку за другой. В каждой новой атаке он прибегал к другой тактике и наносил удары с другого направления. Но каждую атаку и каждый отряд постигла одна и та же судьба. Бойцы ЦОП, сражаясь как безумные за каждый дом, за каждую пядь земли, отражали их одну за другой. Ни один из них живым в руки немцев не сдавался. Самодельные мины, ловушки, бешеные контратаки, отчаянная отвага людей, которым нечего было терять, вновь и вновь отбивали атаки немцев и заставляли их отступать. Прошло 10 дней, а обещанной победы не было когда немцы развернули атаку на единственную больницу в гетто. Они ворвались в больницу, расстреляли всех больных до единого, взорвали здание и объявили, что они уничтожили генштаб ЦОП. Бойцы ЦОП, переодевшись в немецкую военную форму, пробирались в ряды немцев, взбивали их с толку, заманивали в ловушки и уничтожали. Они все чаще и чаще пробирались из гетто наружу, чтобы наносить немцам удары в спину и взрывали склады оружия немцы продолжали свои атаки и благодаря численному превосходству начали брать верх. Цоп не мог заменить павшего бойца, разрушенную позицию приходилось оставлять, они не могли пополнить боеприпасы с той быстротой, с какой они их расходовывали. И всё же, несмотря на своё превосходство, немцам не удалось закрепиться в гетто. Цоп обратился с призывом к лицам, не состоявшим в вооружённых соединениях, пробираться в Варшаву, так как не хватало винтовок на всех. Переодевшись в немецкую форму, Мундек организовал атаку на тюрьму по Виаке и освободил всех заключённых. Трехдневный срок, обещанный Конрадом, растянулся на целых 2 недели. На пятнадцатый день боёв Ребекка Ланда участвовала в сражении, происходившем в квартале щёточников неподалёку от штаба строителей. Разорвавшаяся мина перебила всех, только она одна осталась в живых. От непрерывного минометного огня стены дома стали рушиться, и ей пришлось выскочить из укрытия. Когда немцы ее окружили, отрезав все пути к отступлению, она достала из-за пазухи гранату и бросилась бежать к немцам. Добежав, вырвала предохранитель и погибла, убив вместе с собой трех немцев. По истечении трех недель Строупу пришлось переменить тактику. Он понес тяжелые потери. В пропаганде было уже не скрыть этих потерь, и подавно он не мог скрыть отважного сопротивления, оказываемого евреями. Строго подтянул свои войска назад, окружил гетто плотным кольцом и объявил осаду гетто. Он притащил тяжелые орудия и непрерывно обстреливал гетто, стараясь разрушить все здания, где евреи могли найти укрытие. По ночам бомбардировщики Хейнкель сбрасывали на гетто зажигательные бомбы. Монде вернулся к строителям после совещания в штабе ЦОП. Он и его бойцы едва держались на ногах от изнеможения, голода и жажды. У многих были ожоги. Все собрались вокруг него. Немецкая артиллерия разрушила почти все здания. Что ещё не рухнуло, то горит, сказал он. С подпольем связь установлена. Да, конечно. Связь-то мы установили, но вряд ли они нам помогут. Теперь мы не можем достать ни продовольствия, ни воды, ни боеприпасов. Можем рассчитывать только на то, что у нас под руками. Наши коммуникации разрушены. Короче, друзья, мы не можем больше воевать по плану. Каждый бункер сам себе хозяин. Попытаемся держать связь с штабом ЦОП посредством посыльных, но если немцы придут опять, мы будем действовать против них самостоятельно, кто как сумеет. Сколько мы сможем так продержаться, Мундек? У нас ведь осталось всего человек 30 людей, десяток пистолетов и шесть винтовок. Мундек улыбнулся. Вся Польша продержалась всего лишь 26 дней. Мы и так продержались дольше. Мундик распределил охрану, раздал что ещё осталось из пищи, назначил маршрут для утреннего патруля. Ривка, одна из девушек, взяла в руки потрёпанную гармошку и стала наигрывать тихую грустную мелодию в этом сыром, вонючем бункере, 3 м под землёй. Остатки строителей запели неумелые и тоскливые Они пели песню, которую они разучили ещё в детстве на собраниях. В песне говорилось о прекрасной Галилее, о чудесной пшенице на её полях, которую колышет нежный ветерок. В бункере Варшавского гетто они пели о полях Галилеи, которых они это хорошо знали, никто из них уже не увидит. "Стой!" крикнул наверху караульный, заметив одинокую тень, приближавшуюся со стороны горящих развалин. В бункере вмиг потушили свет, стало темно и тихо. В дверь раздался условлен... условный стук. Дверь открыли и опять закрыли, зажгли свет. «Дов, ради бога, откуда ты взялся?» «Не отсылай меня назад, Мундек». Братья обнялись, и Дов заплакал. «Хорошо чувствовать вокруг себя руки, Мундек». Все уселись вокруг Дова, и он доложил им страшную весть о том, что польское подполье не собирается прийти им на помощь, и что вообще никто там не принимает близко к сердцу все это восстание. На обратном пути, сказал Дов, я видел, что каналы забиты людьми. Они прямо лежат в дерьме, у них нет даже сил встать. Идти им некуда, никому они в Варшаве не нужны. Дов вернулся в гетто. И тут произошло что-то странное. Со всей Варшавы и окрестных деревень евреи, которым удалось спрятаться у христиан, стали возвращаться в гетто на последний бой. Они пришли к выводу, что лучше все-таки умереть, стоя.